Событий? Взять хотя бы цены на хлопок, пояснил Малкольм. У нас есть достоверные данные о ценах на хлопок за последние сто лет, даже больше. Если вы внимательно изучите колебания цен, то увидите, что график ценовых колебаний в течение дня ничем существенным не отличается от графика колебаний за неделю, или за год, или за десять лет, и так во всем. день Это уменьшенное повторение всей нашей жизни. Вы хватаетесь за одно дело, но в результате делаете что-то совсем другое, планируете куда-то поехать, но вам так и не удается там побывать. А в конце вашей жизни оказывается, что все ваше существование было совершенно случайно, и вся ваша жизнь в сущности носит отпечаток такой же суетливости». «Я думаю, это всего лишь один из способов смотреть на вещи», — сказал Грант. «Нет», — покачал головой Малкольм, — «это единственный способ. По крайней мере, только он приближает нас к реальности. Понимаете?» Концепция подобий подразумевает и представление о повторяемости признаков, и о цикличности событий, а это означает, что будущее предсказать невозможно. Все может измениться внезапно, безо всякого предупреждения. Ну, хорошо, однако... Мы себя успокаиваем, тешим иллюзиями, будто внезапные крутые перемены – это нечто из ряда вон выходящее, например, несчастный случай, скажем, автомобильная катастрофа, или то, что нам не подвластно, допустим, неизлечимая болезнь. Мы не воспринимаем резкие коренные иррациональные перемены как неотъемлемую часть нашего существования, и тем не менее это так. «Теория хаоса учит нас», — назидательно произнес Малкольм, «что линейности, которую мы приписываем буквально всему, от физики до литературы, просто не существует. Линейность характерна для искусственного, искаженного восприятия мира». Реальная жизнь отнюдь не представляет собой цепочку внутренне связанных событий, которые происходят в строгой последовательности одно за другим и напоминают бусинки, нанизанные на нитку. Жизнь — это великое множество столкновений, и какое-то одно событие способно совершенно непредсказуемым, порой даже роковым образом, изменить ход последующих. Малкольм. откинулся на сиденье и посмотрел на электромобиль, ехавший впереди в нескольких метрах. «Это истинная правда. Такова структура вещей Вселенной. Однако мы по каким-то причинам упорно делаем вид, что это неправда. Тут машины вдруг резко остановились. Что случилось?» — воскликнул Грант. Сидевшие в передней машине дети указывали на океан. Посмотрев на горизонт, затянутый надвигающимися тучами, Грант заметил темный силуэт грузового судна, направлявшегося назад в Пантаренос. «Почему мы остановились?» — спросил Малкольм. Грант включил радиопередатчик и услышал, как девочка взволнованно воскликнула. «Посмотри туда, Тимми! Вон, вон там!» Малкольм, прищурившись, поглядел на судно. «Они говорят о корабле? Очевидно». Эд Реджис вышел из передней машины подбежав к Гранту с Малкольмом, заглянул в окно. «Извините», — скороговоркой произнес он, — «но ребятишки ужасно взбудоражены. У вас есть бинокль? Зачем он вам нужен? Малышка уверяет, что на палубе кто-то сидит, какой-то зверь», сказал Реджес. Грант Схватил бинокль и высунул локти в открытое окно электромобиля. Он внимательно разглядывал продолговатое грузовое судно. Было так темно, что Грант видел практически один силуэт. Затем вдруг на корабле зажглись огоньки. Они ярко засияли в темно-багровых сумерках. «Вы что-нибудь видите?» — спросил Реджес. «Нет», — покачал головой Грант. «Ниже смотрите!» «Сказал рации Лекси, они вон там, внизу!» Грант опустил бинокль пониже и принялся рассматривать корпус корабля непосредственно над ватерлинией. Грузовое судно было широким, с бортиком, защищавшим палубу от брызг. Однако уже стемнело настолько, что Грант не мог как следует разглядеть корабль. «Все равно ничего не вижу». «А я вижу!» — нетерпеливо перебила Лекси. «Возле кормы! Посмотрите, возле кормы!» «Как она может что-то разглядеть при таком освещении?» — изумился Малкольм. «Дети могут!» — ответил Грант. «У них такое острое зрение, какое нам и не снилось!» Он направил бинокль на корму и начал медленно ее разглядывать, и вдруг увидел... Животных. Они играли, снуя между предметами, силуэты которых вырисовывались на корме. Грант увидел их мельком, но даже в потемках было понятно, что животные стоят на задних лапах, что их рост около метра и что массивные хвосты помогают им удерживать равновесие. «Ну теперь видите?» — спросила Лекси. «Да вижу!» — откликнулся Грант. «Кто это?» «Велоцирапторы», — сказал Грант. «Их, по крайней мере, два. А может и больше, это подростки». «О, Господи!» — ахнул Реджис. «Судно идет на материк!» «Малкольм» — передернул плечами. «Не впадайте в панику. Просто сообщите на контрольный пост. Велите им отозвать корабль назад». Эд Реджис... Подбежал к машине и схватил рацию. Послышались шипения и щелчки, он торопливо переключал каналы. «Что-то не в порядке», — сказал Реджис. «Эта рация не работает». Он кинулся ко второму электромобилю, нырнул внутрь, потом выглянул и посмотрел на своих спутников. «У нас обе рации сломались», — встревожно произнес Эд. «Я не могу вызвать контрольный пост». «Тогда надо ехать», — сказал Грант. А на контрольном посту Малдун стоял у большого окна, выходившего в парк. В семь часов вечера на острове включались кварцевые прожекторы, и он словно превращался в поблескивающий драгоценный камень, простирающийся вдаль на юг. Малдун обожал этот миг. Внезапно из радиопередатчика послышался треск. «Так, они снова поехали», — прокомментировал Арнольд. «Едут сюда». «Но почему они останавливались?» — спросил Хэммонд. «И почему мы не можем с ними связаться? Наверное, из-за грозы», — предположил Малдон. «Из-за грозы возникли помехи». «Они будут на месте через двадцать минут», — сказал Хэммонд. «Вы бы позвонили и попросили накрыть на стол. Дети наверняка проголодались». Арнольд снял трубку и услышал непрерывное монотонное шипение. «Что это? Что происходит?» «О, Боже! Повесьте же трубку!» — воскликнул Недри. «Вы мне сейчас все перепутаете!» «Вы заняли все телефонные линии, даже внутренние?» «Я занял только внешние линии», — успокоил его Недри. «Внешняя связь осталась!» Арнольд принялся нажимать одну кнопку за другой, однако везде раздавалось только шипение — «Такое впечатление, что вы все заняли?» «Ну тогда извините», — сказал Недри. «Через пятнадцать минут, когда мы передадим очередную порцию информации, я освобожу вам пару каналов». Он зевнул. «Моя трудовая неделя явно затянулась. Пожалуй, я сам схожу за Кока-Колой». Недри взял свой рюкзак и направился к дверям. «Не трогайте ничего. На моей клавиатуре хорошо?» Дверь за ним закрылась. «Ну, нахал!» — проворчал Хэммонд. «Да уж, кивнул Арнольд, но, по-моему, дело свое он знает». Вдоль дороги клубы вулканического дыма переливались всеми цветами радуги, поблескивая в ярком свете кварцевых прожекторов. Грант произнес в микрофон, «Через сколько часов корабль доберется до материка?» «Через восемнадцать», — ответил Эд Реджис. «Примерно через восемнадцать». «Скорее всего так», — он посмотрел на свои часы. «Завтра в одиннадцать утра он будет в порту», — Грант нахмурился. «А с контрольным постом до сих пор нет связи?» «Пока нет». «А что с Хардингом?» «Вы можете с ним связаться?» «Нет, я пытался, но ничего не получилось. Очевидно, он отключил рацию». Малкольм сокрушенно покачал головой. «Выходит, мы единственные, кто знает о животных на корабле».